Глава 47 седьмая Случай с ночевкой не обошелся без последствий. Когда следующим утром я вышла покормить Акбаша, то обнаружила его склонившимся над миской, в которой лежала еда. Расстроилась я словами не описать. Полчаса сидела около Акбаша и ругала себя за то, что на эмоциях забыла о своих обязанностях. Феста точно меня простил, потому что с радостью носился за мечом, А вот Булат, так он словно говорил мне, нет тебе больше доверия, Таисия. Я поручил тебе кормить моего любимого пса, но ты и с этим не справилась. Все-таки он очень требовательный к людям. Но есть один огромный плюс. Со дня своего ночного визита я сплю в его кровати. Так как-то само получилось. Следующим утром Булат ушел в спортзал, оставив меня досыпать, а когда вернулся, застал в душе. Я помогла ему снять повязку, а потом мы неожиданно занялись сексом. По крайней мере, в вопросах интима у меня над Булатом есть власть. Он даже когда мной недоволен, все равно хочет. Тем же вечером, пока Булат работал у себя в кабинете, я забралась к нему в кровать с книжкой и сама не заметила, как уснула. Проснулась уже ночью, когда он спал рядом. Меня он будить не стал и даже накрыл одеялом. Булат обожает включить кондиционер. Ну а после казалось уже само собой разумеющимся, что мы спим вместе. Что у тебя с поступлением? Булат отодвигает от себя пустую пиалу, в которой еще пять минут назад лежал приготовленный мной лагман и тянется к чашке с кофе. Все-таки он прав, говоря, что я часто позволяю эмоциям на себя влиять. В тот день, когда Булат не пришел ночевать, Мне казалось, что между нами все из рук вон плохо, и ему на меня наплевать. А сейчас думаю, ну не дура ли я была? Мечтала попасть к нему в дом, и теперь я здесь. Хотела, чтобы он ел мою еду, он ест. Меня возит его личный водитель, и мы каждую ночь засыпаем вместе. Я сдала все необходимые дисциплины для перевода. В деканате сказали, что ответ пришлют на электронную почту или позвонят. Правда, не знаю, когда». Уже почти неделя прошла. Возможно, тогда стоит заехать туда самой? Это в твоих интересах? А еще он беспокоится о моем образовании. Вслух Булат, конечно, этого никогда не скажет, но я уверена, что изучение языков он одобряет. Может быть, потому что рассматривает меня как свою постоянную спутницу? А иначе для чего все эти вопросы про поступления? «Заеду перед курсами», — обещаю ему, — Не хочу лишний раз гонять в город Равиля. На завтра я наметила еще одно дело — заехать к девчонкам и забрать часть сумок. а Во-первых, разнообразить гардероб, потому что привезенные с собой вещи я уже затаскала, а во-вторых, некрасиво так долго хранить в чужой квартире свои баулы. Но ну и с другой стороны, почему бы не начать обживаться? була с каждым днем чувствует себя лучше, капельницы ему отменили, и, кажется, даже Акбашу, понятно, что я тут не только для того, чтобы его кормить. Несколько дней стабильности убедили меня, что с Булатом у нас все идет на лад. И это подтверждает исчезновение Карины. Вернее, то, что все ночи Булат проводит со мной. Может быть, он наконец понял, что ее легкомысленность не имеет ничего общего с чувствами, и решил от нее избавиться. Мне жутко хочется его об этом спросить, но вряд ли Булат ответит. «Давай посмотрим фильм». Предлагаю, укладывая тарелки в посудомойку. Булат залпом допивает кофе и отрицательно качает головой. Есть дела. Снова дела. Недовольно, думаю я, но вслух этого не говорю. Я решила опробовать новую тактику. Быть женственной и немного капризной. Почему-то мне кажется, что именно так вела себя с ним Карина. Включала милую дурочку. А давай ты все сделаешь завтра. Совсем поздно уже, дела подождут. Я распахиваю глаза и по-детски надувая губы. «Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Выбери фильм. Если к тому времени, как закончу, не уснешь, то посмотрим». Уборку кухни я завершаю с победной улыбкой на лице. Не так уж все оказалось и сложно. Никак я раньше не додумалась. Нужно было лишь проявить немного женской хитрости. Булат поднимается в спальню спустя полтора часа. Увидев меня в полупрозрачной пижаме, с телевизионным пультом в руке, чуть заметно усмехается и говорит, что сначала примет душ. Пока я смотрю на захлопнувшуюся за ним дверь, раздумывая над тем, чтобы к нему присоединиться, с тумбочки доносится вибрация. Звонит мобильный Булата, который он оставил. Еще раз покосившись на дверь, я свешиваюсь через кровать, чтобы посмотреть, кто ему набрал. Едва не скриплю зубами. «Карина». Экран моргает в течение нескольких секунд, гаснет, но через мгновение вспыхивает снова. Моё сердце начинает грохотать, как отбойный молоток. До чего же она настырная? Не берет была трубку, так для чего звонить снова? Может быть, он очень занят. Сложно подождать, пока сам наберет. Вибрация стихает, и сразу вслед за ней вспыхивает значок входящего сообщения. Я уговариваю себя его не читать, игнорировать, но болезненное любопытство оказывается сильнее меня. Ты снова с этой малолеткой?» Поднимающийся гнев распирает грудь, давит на виски. «Малолеткой? А она, Карина, взрослая?» Звонила Булату со своими дурацкими вопросами, когда он еле ходил, ни разу не навестила его в больнице, а сейчас, как ни в чем не бывало, обрывает его телефон с обвинениями. Я обнимаю себя руками в попытке подавить бурю негодования, но она никак не желает стихать». Не помогает и то, что мобильная оживает снова. Звонит она, неугомонная Карина. В голове что-то тихо щелкает, отключая здравый смысл, и я соскакиваю с кровати. В этот момент я ее ненавижу. За то, что запросто ведет себя так, как я никогда не могла себе позволить, и бессовестно терроризирует Булата, при том, что утратила на это право своим халатным и потребительским отношением К тому же она назвала меня малолеткой. «Разве когда-нибудь оскорбляла?» Я хватаю телефон и трясущимся пальцем провожу по экрану. Не собираюсь на нее кричать, просто спокойно выскажу ей все, что она заслужила. Возможно, тогда у нее проснется совесть, и она оставит Булата в покое».